Я взял больного за руку и щупал его пульс. Когда я оставил его руку, то он сам приложил пальцы левой своей руки к пульсу правой, томно-новыразительно взглянул на меня и сказал, «Смерть идет». Приезда арента он ожидал с нетерпением. «Жду слова от царя, чтобы умереть спокойно», промолвил он. Спасский. В это время приехал доктор Арент. «Жду царского слова, чтобы умереть спокойно», — сказал ему Пушкин. Это было для меня указанием, и я решил в ту же минуту ехать к государю, чтобы известить его величество о том, что слышал. Надо бы что, простившись с Пушкиным, я опять возвратился к его постели и сказал ему, «Может быть, я увижу государя?» что мне сказать ему от тебя? — Скажи ему, — отвечал он, — что мне жаль умереть. Был бы весь его. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Примечание. Объяснение заключается, по-видимому, в том, что слова Пушкина о жизни для царя цитата из послания Вольтера к его бывшему покровителю, прусскому королю Фридриху Великому. Стоя уже у края могилы, Как и Пушкин, великий поэт Европы смиренно благодарит в издевательских тонах своего патрона за заботу и выражает свою предельную верноподданность убийственно-саркастическими словами. «Я бы жил для него». Пушкин чуть переделал эту строку, но смысл ее остался прежним. Это язвительный и гневный выпад против монарха. В числе числении многих современников – Понявших истинный смысл пушкинских слов, был, несомненный и Жуковский. Опасаясь, что кто-нибудь откроет царю их значение, он и поставил следом за ними целую сцену с жестами и восклицаниями, которые придавали им совершенно противоположный смысл. Пушкин не говорил на смертном одре, «Если б я остался жив, я весь был бы его». Когда Жуковского упрекали за эту фразу, он сказал, «Я заботился о судьбе жены Пушкина и детей». Суворин со слов Ефремова. Сходя с крыльца, я встретился с фельдъегерем, посланным за мной от государя. «Извини, что я тебя потревожил», — сказал он мне при входе моем в кабинет. «Государь, я сам спешил к Вашему Величеству в то время, когда встретился с посланным за мною, и я рассказал о том, что говорил Пушкин. Я счел долгом сообщить эти слова немедленно Вашему Величеству. Полагаю, что он тревожится о участи Донзаса». «Я не могу переменить законного порядка», — отвечал государь, — «но сделаю все возможное. Скажи ему от меня, что я поздравляю его с исполнением христианского долга». О жене же и детях он беспокоиться не должен. Они мои. Тебе же поручаю, если он умрет, запечатать его бумаги. Ты после их сам рассмотришь. Я возвратился к Пушкину с утешительным ответом государя. Выслушав меня, он поднял руки к небу с каким-то судорожным движением. «Вот как я утешен», — сказал он. «Скажи государю, что я желаю ему долгого царствования что я желаю ему счастья в его сыне, что я желаю ему счастья в его России. Эти слова говорил слабо, отрывисто, но явственно Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Во все время болезни Пушкина передняя его постоянно была наполнена знакомыми и незнакомыми. Вопросы, что Пушкин легче ли ему, поправился ли он, если надежда сыпались со всех сторон. Государь-наследник, великая княгиня Елена Павловна постоянно посылали узнавать о здоровье Пушкина. От государя приезжал аренд несколько раз в день. У подъезда была отдавка. передний какой-то старичок сказал с удивлением, «Господи, боже мой, я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было». Пушкин впускал к себе только самых коротких своих знакомых, хотя всеми интересовался, беспрестанно спрашивал, кто был у него в доме, и говорил «Ах, Мне было бы приятно видеть их всех, но у меня нет силы говорить с ними. По этой причине, вероятно, он не простился и с некоторыми из своих лицейских товарищей. Аммосов.